Первоначально земли, из которых состояло киевское государство, частично совпадали с племенными группами. Так, киевская земля была населена главным образом полянами, новгородская — славянами, рязанская — вятичами. Хорваты и дулебы составляли этническую основу, соответственно, Галича и Волыни. В иных случаях племя было разделено между двумя и более землями. Северяне составляли большую часть населения как в Черниговской, так и в Переяславской землях, кривичи в Смоленской и Полоцкой землях, дряговичи, которые первоначально концентрировались вокруг города Турова, позднее распределились по Киевской, Полоцкой и Черниговской землям. Суздальская земля была сначала заселена славянами и кривичами. Древляне вошли в состав Киевской земли к концу XI века. Самотождественность каждой из земель, за исключением древлянской, не была утрачена и после включения в состав Киевского государства. Киевская земля находилась под непосредственным господством правящего князя. Во всех других землях князя представлял его заместитель, обычно один из его сыновей, реже боярин. После смерти Ярослава земли были распределены и перераспределены между его наследниками, и вследствие падения авторитета киевского князя сначала каждая группа земель, а затем и каждая земля — Стало отдельным княжеством. К концу XII века окончательно оформились 10 земель Киевская, Новгородская, Суздальская, Рязанская, Переяславская, Черниговская, Смоленская, Полоцкая, Волынская и галицкая В каждой из них укрепилась отдельная ветвь дома Рюрика, за исключением Новгорода, где князь свободно избирался и из членов княжеской семьи. Даже после распада Киевского государства не все связи между землями были порваны, и можно сказать, что в целом они составляли нечто вроде свободного объединения Русской Федерации. Смотрите ниже главу 8, раздел 1. Не лишним будет рассмотреть постепенное распространение название Русь. Происхождение этого названия уже подробно рассматривалось в другом месте. Достаточно будет повторить здесь, что, по мнению автора, оно происходит от иранского слова «рухс» — «светлый», откуда название и народа — «рухсасы» или раксаланы — «великолепные аланы», которые были известны как одно из иранских племен. Это название было позднее принято группой славянских антов, еще позднее это название было взято группой шведов, которые обосновались в Азово-Тмутараканском регионе в VIII веке. Так начал свое существование русский Каганат. Поскольку поселения русо-антов существовали также в Киевском регионе, следует принять во внимание название реки Рось. И поскольку выходцы из старых шведских русов составляли большую часть дружины первых киевских князей, название Русь стало идентифицироваться с Киевской землей, а в XI веке термин «русин» стало синонимичным понятием «киевлянин» или «полянин» распространением господства киевских князей над всеми анскими и славянскими землями, название Русь перешло за границы киевской земли и стало прилагаться сначала к Черниговской, Переяславской, а затем и ко всем остальным землям.